Глава 22 вторая «Итак, Эйлар, по плану завтра у меня беседа с Ковеном магов. Нужно отправить им послание, что я готова встретиться. Ты напишешь?» «Конечно», — ответил маг. «Мы сидели в гостиной тех покоев, что Ниневия выделила мне и Эреливу. Андор уже отбыл. Ниневия, сославшись на усталость, ушла отдыхать. а вот у нас было общее собрание. «Эйлорд, вот ты мне скажи, это разве нормально, когда маги, пусть и не являющиеся жителями этого мира, просят о помощи, а ваш Ковен, пообещав, ее не оказывает? Я про раненых земных студентов, ведь Всеволод Иванович сказал, что Ковен пообещал кого-то прислать, но три дня так никого и не было. Не успеем и вовремя ребята не выжили бы». «Раньше такого не было». Маг задумчиво повертел в руках бокал вина. «Но я слишком надолго выпал из реальной жизни. Вспомни, после того, как ты меня разбудила и открылся переход, они ведь тоже не спешили к нам». «Вот именно. А меня тогда же не захотели увидеть, хотя я сидела внизу в их здании. Хуже того, они меня вообще не пустили дальше холла под предлогом, что я не маг». Тогда вопрос, что им нужно от меня сейчас? Они ведь настойчиво пытались пробиться ко мне. Только вот никак им это не удавалось. Крепко я заколдовала свою территорию. Я хмыкнула. Вик, не знаю. Могу только высказать догадки и предположения. Но сама понимаешь, это домыслы. И? Еще при моей прошлой жизни Ковин был весьма недоволен правлением предка его величества короля Албрита. произнес маг и сделал многозначительную паузу. «Они бы не решились выступить против династии!» Задумчиво вставил слово Эролиф. «Ваш король весьма непрост. Я вижу его ауру. У него есть примесь эльфийской крови, да и вообще аура занятная. Не уверен, что он маг, но какими-то скрытыми возможностями он точно обладает». «А они не решились!» Предок его величества весьма крепко держал в руках бразды правления и никакой воли магам не давал, как бы им того не хотелось. — А сейчас? — задала я вопрос. — Эйлард, ты меня прости, но поведение ваших магов весьма сильно напоминает саботаж. — Аргументируй. — Ну вот смотри, открылся переход. Эльфы тут же прискакали, да еще и не с пустыми руками, а с выгодным предложением. Гномы тут же начали ходить туда-сюда и прокручивать свои делишки. А от ваших магов ни слуху, ни духу. Разбудили мы тебя, официального хранителя источника, ты им написал, и опять в ответ тишина. Жалование тебе кто платит, король, а магам на тебя глубоко начхать? Возьмем меня. Вашим магам я была неинтересна ровно до того момента, пока вдруг не стало известно, что я фея. И вот тут-то они активизировались, засыпав меня просьбами о встрече. Что им от меня надо? А вот маги с земли им совсем не интересны. Сдохнут от яда нечисти. Да и черт с ними. Так получается. Получается, что так, кивнул Эйлард. А что за выгодное предложение было от эльфов? Это личное. Не хочу рассказывать. Я небрежно махнула рукой и перевела тему. «И что магам нужно от меня, как от феи? Какие есть мысли?» «Для начала объясни мне, века с чего это вдруг ты сдружилась с Виконтом Каланеном?» «А я с ним не сдружилась. Он нам вчера встретился и навязался. А что?» «Да так. Он из старинного рода, в котором магические способности не редкость, а его прадед – один из членов Совета магов». «О, как!» – я задумалась. «Что он от тебя хочет?» Вкратчиво продолжил Эйлорд. «Что? А, ухаживает весьма настырно. Прямо никак не отделаться было. Вежливые намеки он не понимал. Мы на балу познакомились, и он почти сразу сделал мне завалированное предложение о замужестве. И потом писем от него куча приходила. Я не все читала, но смысл в тех, что успела прочесть, примерно тот же». «Хм, а можно узнать поподробнее?» «Где вы сейчас встретились, и как он вообще себя вел все это время?» Продолжал Мак. «Встретились на улице на следующий день после приезда. Мы как раз шли с Эреливом -э от профессора. И я рассказала все, что произошло, и как вел себя Виконт». «Это только мне кажется подозрительным», задал риторический вопрос Эйлорд и переглянулся с Эреливом. -э «Да что уж там», — хмыкнула я, осмыслив все. Но почему же так обидно? Не только тебе. Как видно, никому я не нужна сама по себе, а только как хозяйка Перехода, фея или баронесса. Добро пожаловать в реальную жизнь аристократов. Без тени улыбки тихо ответил Эрелев. Ну да, ну да, невесело рассмеялась я. Я так и поняла. Как раз с той минуты, как стала хозяйкой этого дома. И самое печальное, что я понимала, Эйлорд, скорее всего, прав, и раз уж Виконт андор имеет такого примечательного деда, то... И встреча наша не случайна, и ухаживания Виконта столь настойчивые, и попытки его разузнать побольше обо мне. Не очень вписывалось только наше знакомство на балу и его намек на замужество, хотя что я знаю об интригах, целях магов и о том, что желает приобрести Виконт, женившись на мне. Но почему же так горько? Как же неприятно чувствовать себя ценной вещью. В Ферине куча поклонников после бала пишет мне письма. И теперь я ведь не поверю ни одному, что ему нужна я, обычная девушка Вика Лисовская, которая тоже хочет счастья и любви. О нет, похоже, что всеми ими движут совсем другие интересы. И только у Илфинора хватило благородство и мужества честно мне объяснить мотивы своего поступка. Вот уж точно. Добро пожаловать в реальную жизнь. Даже Эйлорд и тут честнее всех этих кавалеров. Да, он не хочет от меня ничего, только интрижку, но, по крайней мере, он хочет этого искренне, и кроме меня самой ему ничего не нужно. Впрочем, ладно. Жизнь продолжается, и будет еще и на моей улице праздник. И его не нужно ни мое баронство, ни мой титул, ни мое фейство. Вики. Лирел наклонился чуть вперед, судя по его лицу, желая сказать мне что-то утешительное. «Ладно». Перебив его, я откинула волосы и выпрямила спину. «Не нужны мне утешения. Я сильная девочка и сама справлюсь со своими комплексами и уязвленным самолюбием. И не такое проходили. С Викон там все понятно. Эйлард, пиши магам, что наша предварительная договоренность в силе, и завтра я готова с ними встретиться». а потом обсудим мои амулеты. Мне интересно их свойства». Ответ Исковина пришел через пять минут после отправки нашего письма. «Что ждут? Готовы встретиться. Очень рады». А затем я сняла кольцо, и мы проверили, насколько не пробиваем амулет, переданный мне королем. Он оказался весьма хорош. Эйлорд подтвердил. «Потом я сняла его и надела кольцо. И снова мы проверяли». макс сообщил, что оно ничуть не хуже амулета короля и в плане защиты от атакующих заклинаний даже лучше. Но, конечно, он надеется, что мне не придется убедиться в этом на собственном опыте. «Эйлорд, можно мне с тобой обсудить кое-что по поводу тебя самого?» Помявшись, я решила далее не тянуть, разрешить спорную ситуацию и выяснить отношения напрямик. «Скажи мне...» «Ты давал какую-нибудь клятву Ковину? Или как это у вас, магов, происходит?» «Да, разумеется. После окончания академии все маги дают клятву. А что?» Удивился он. «Ладно, следующий вопрос. Если вдруг, совершенно случайно и внезапно, ваш Ковин отдаст тебе завтра приказ, ну, не знаю, убить меня или связать и доставить им на блюдечки, или еще что-то подобное, ты должен будешь подчиниться? Вика, ты же знаешь, что я не причиню тебе зла!» — воскликнул маг. «Нет, Эйлорд, я знаю, что ты не желаешь мне зла, но это не одно и то же. И ответь на мой вопрос, пожалуйста, если Ковен тебе прикажет, ты должен будешь подчиниться?» «Да». После минутной паузы выдавил он, сжав зубы так, что кожа на его скулах натянулась. И что мы будем с этим делать? Я никогда не просила у тебя обещаний или клятв, как со всех прочих жильцов дома, но сейчас... Ты мне не веришь?» Мак вскинул на меня глаза, а Эрли замер, не мешая нашему разговору. «Эйлорд, ты не обижайся. Я не хочу сказать, что не доверяю тебе. Я не верю твоему официальному начальству, поэтому...» Ты готов дать мне такую же клятву о непричинении вреда, как все остальные? Такую, которую ты не сможешь нарушить, даже если твои маги прикажут обратное? И опять светловолосый маг молчал почти две минуты, а я, не глядя на него и не мешая ему размышлять, думала о своем, о девичьем. Я клянусь, что не причиню вреда тебе, Виктория, ни делом, ни бездействием. «Ни словом, ни молчанием», — заговорил без всякого предупреждения Эйлорд, произнес полностью все слова клятвы и, уколов палец кинжалом, стряхнул капельку крови, но она испарилась, не долетев до пола. «И пусть кровь моя закрепит эту клятву. Теперь никто и ничто не сможет заставить меня нарушить ее, ибо кровные клятвы нерушимы». «Я принимаю твою клятву, Эйлорд», — И спасибо, — я грустно улыбнулась магу, — спасибо, что понимаешь и не обижаешься.